«И не выводи меня из терпения, лучше кончай поскорее работу!» Самсон-брас, который в глубине души побаивался сестрицы, нагнулся над столом и в полном молчании выслушал ее дальнейшие слова. «Если бы мне не захотелось брать этого писца, я бы его и на порог не пустила. Ты прекрасно это знаешь, так что не болтай глупостей!» Мистер-брас принял заявление сестры с полной покорностью.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 «Крапивное семя!» «Отклея к ней сатанинское отродье Ха -ха -ха. Залился острепчий в припадке деланного восторга. «Прелестно, сэр! Просто прелестно!» «Нет, какой он оригинал! Юмор из него так и брызжет!» «Не что это моя Салли!» проскрипел Квилп, умильно возрившись на очаровательную мисс Брас. «Не что это сама Фемида, только без повязки на глазах!» И без меча и весов. Неужто это твердыня закон? Неужто это она, Пресвятая дева Бевис Маркская. «Какой поток остроумия!» Снова вскричал Брас. «Клянусь богом, Это что-то сверхъестественное!» «Отоприте дверь!» Сказал Квилп. «Я привел его. Это не песец, а золото, Брас. Это козырной туз. Это редкостная находка. Скорее отпирайте дверь!» «Может быть, тут по соседству есть другой стряпчий?» «Тогда берегитесь!» «Выглянет он на улицу и сапает чудо-писа у вас из-под носа!» Потеря сокровища, даже если бы его переманил к себе конкурент, вряд ли разбило бы сердце мистера Брасса. Однако он с подчеркнутой поспешностью ринулся к двери и впустил в комнату своего клиента, который вел за руку. Кого бы вы думали? «Мистера Ричарда Свивелера!» «Вот она!» — с порога воскликнул Квилп, страдальчески загнув брови при виде мисс Салли. «Вот женщина, которой следовало бы стать моей супругой! Вот она, прелестная Сара! Та, что наделена всеми достоинствами, свойственными ее полу, и ни одной из присущих ему слабостей. «О, Салли, Салли!» Но эти любовные излияния исторгли из уст «Очаровательный мисс Брас — лишь короткая «Да ну вас!» «Какая она жестокая!» Бррр, Отбрасывает от себя всех поклонников!» «Пора, пора ей изменить фамилию!» «Перестаньте, мистер Квилп!» С угрюмой усмешкой осадила его мисс Салли. «Удивляюсь! Как вам не стыдно молоть такой вздор в присутствии незнакомого нам молодого человека?» «Незнакомый молодой человек поймет, какие чувства охватили меня!» сказал мистер Квилл, подталкивая дико Свивеллера вперед. Он сам легко поддается женским чарам. Это мистер Свивеллер, мой закадычный друг. Джентльмен с блестящими видами на будущее, который со свойственной молодежи неосмотрительностью несколько запутал свои дела и потому готов на время удовольствоваться скромной должностью писа, Скромной, но при данных обстоятельствах весьма завидной. Какая здесь восхитительная атмосфера!